Как приезжал-то он во славный его город, во Киев-то, Только отошла обедня, раннее до воскресенская. Приезжал он ко солнышку князю на широк двор, Становил, как он до добра коня осереть двора, Осереть двора княженецкого, Как сам соловью да наказывал, смотри, соловей, Не уходи от добра коня, береги, соловей ты, добра коня, От меня, соловей, никуда не уйдешь. А сам добру коню наказывал, Ай же, мой добрый конь богатырский, Уж ты, паче всего, береги проклятого соловья, Чтобы соловей не ушел от стремён от булат на их. Сам как он пошел в ополата книженецкий. Палат проходил в огридни столовые, крест тон клал пописанному, поклон он вел по ученному, кланял стон на все четыре стороны, солнышку князю, с княгиниоппраксии в особину как не узнал его солнышко владимир князь. сам договорил ему таковы слова, ой же, маленький, удаленький да упаленький, Я не знаю, как тебя именем зовут. Садись с нами хлеба кушать и трапезовать». На нижнем конечку есть местечко немножечко, Другие местечко все призабавлены, Местечко все позаняты. Сидит у меня на честном перу Что князей, что бояринов, Что сенаторов да думных, Что вельмож купцов до да богатых их, Что полениц да удалы их И 60 российских могучих богатырей. Как старому казаку те речи не прелюбилися, Что на нижний конец садят хлеба кушать, И, как говорил старой казак, таковы слова, «Ай же ты, солнышко, Владимир князь, Сам ешь, кушаешь с воронами, Меня садишь с воронятами, Не хочу я хлеба кушать с воронятами!» Как солнышку князю те речи не прелюбилися, Сам вставал да нарезвы ноги, как сам стемнел, как темно ночь, сревел, как будто лев-то зверь. Ай же вы, российские могучие богатыри! чтобы он мог бы нас назвать воронами и воронятами, берите под руку три богатыря, и под другою три богатыря, видите его на широк двор, отрубите ему буйную голову. Как богатыри допринимали са, под руку три богатыря, под другую три богатыря, он правой рукой махнул: "Все мертвы лежат". Он левый махнул: "Те тоже мертвы лежат". Тут сказал опять как солнышко Владимир князь: "Берите под руку шесть богатырей и под другу руку шесть богатырей. Ведите его на широкий двор". Срубите ему буйну голову, как под руку берут шесть богатырей Он правой рукой махнул, те мертвы лежат, он левой рукой махнул, и те мертвы лежат. Опять говорил солнышко Владимир князь, берите под руку, что не лучших шесть богаторей, и под другу руку тоже шесть, что не лучше их». Озодий подти шесть богатырей. Видите его на широк двор, срубить ему там буйную голову. Далса вывести он на широк двор. Как там разгорелось сердце богатырское, вспылала кровь богатырская, не мог сдержать он рук белых их. Как правой рукой махнул, все богатыри на земле лежат. Кои мёртвые, Ины плавают, а каракаю. А левой рукой махнул, те мертвы лежат. Как тут тугой лук натягивал, Колену стрелу он направливал, Сам своей стреле приговаривал. Ты лети, стрела, об окошки княженецкие, У окошек отстрели все маковки позолочены. Как обирал он эти маковки, Пошёл на царёв кабак, пропивать те маковки царские.